В отличие от остальных пяти звёзд, находившихся слева от неё, возле этой находилась ещё одна маленькая тёмная звёздочка. Если это действительно тело шестой звезды, судьбы, то вторая тёмная звезда должна была содержать волю к разрушению, сокрытую в броне. Странная тоска обладела харуюки когда он увидел эти две звезды, а затем он посмотрел ещё правее. Именно там должна находиться звезда, соответствующая последнему артефакту. Аль-каиду мерцающему свету и действительно он увидел крупную звезду мерцающую золотистым светом. но вдруг он заметил, что эта звезда словно была самым центром этой галактики. Что это могло значить? Да, эти артефакты чудовищно могущественны, но они лишь усиливающее снаряжение, просто предметы, почему один из них находится в самом центре самого брейнёрста. Через мгновение Харуюки вышвырнул этот вопрос из своей головы. Сейчас не время думать об устройстве ускоренного мира. Уже через несколько минут поникший Сиан Пайл доберётся до чёрного кома. Как ему сказали, это не броня бедствия. Тогда что же? «А, Хару, смотри! Там не только такун!» Вдруг воскликнула Чиури и указала правой рукой чуть левее Сиан Пайла. Харуюки пристально вгляделся. «И действительно...» Там находился еще один мост, похожий на тот, на котором стояли они сами. По нему тоже кто-то шел. Этот аватар был небольшим и знакомым на вид. Его мощные руки свисали так низко, что скребли поверхность моста. Объемистое туловище наклонялось вперед. Броня была цвета травы. «В... вуш... утан?» Несомненно, это он. Братан Эшроллера. И его соратник по Зеленому Легиону. Совсем недавно он сразился с Харуюки в Сугинами, показав при этом такой уровень владения инкарнацией, который ставил его в один ряд с экспертами. Утан не заметил их криков и продолжил брести в направлении черного кома. Но на нем ничего не закончилось. За ним шли другие. И над ним. И под ним. Бесчисленные мосты. То и дело всплывали перед глазами Харуюки. На каждом из них шло по одному аватару, и каждый из них безжизненно двигался вперёд. Мостов к кому плоти было уже 30, а может и все 50. И тут Хоруюки понял, чем именно является этот чёрный организм. Это тело таинственного снаряжения под названием комплект АСС. Он вспомнил слова Такуму о том, что все комплекты связаны между собой. Когда становится сильней один комплект, усиливаются и связанные с ним. А сейчас перед самыми их глазами происходила связь. Когда владельцы комплектов ложились спать, контур воображения затягивал их в этот мир, где комплекты соединялись друг с другом через истинное тело. Некоторые аватары уже успели добраться до кома и встали перед ним на колени. К ним подкрадывались тянущиеся из кома щупальца, обволакивали их и начинали пульсировать, словно обмениваясь с ними жидкостью. Вернее, информации. «Нет, нет!» <связывающие> Прошептала Чиури. Хоть она и знала о происходящем гораздо меньше харуюки она отчётливо понимала, что именно происходит. <связывающие> «Какой ужас! Из них высасывают всё, что им дорого! И вместо этого наполняют скверной!» <связывающие> «Да, ты права. Именно этот ком терзает Тако. Он с таким трудом пришёл в чувство во время нашей с ним битвы!» Но такими темпами он снова...» Глухо проговорил Харуюки, а затем развернулся к стоящему справа шафрановому аватару и воскликнул. «Как нам остановить его? Этот бедолага наш друг! Нет, все они наши товарищи! Наши друзья по Брейнбёрсту! Если... если мы уничтожим этот чёрный ком, они остановятся, так?» Не дожидаясь ответа, Харуюки вновь попытался броситься вперёд. Но его вновь остановила рука девушки. Но его остановило не то, что он уперся в эту руку. Он прошел сквозь неё. Её рука просочилась сквозь Silver Crow так, словно девушка была лишь бестелесным видением. Именно удивление от произошедшего и остановило Харуюки. Он обернулся и ошарашенно посмотрел на девушку. Всё это время он продолжал держать Lime Beau за руку и в том, что объекты в этом мире осязаемы, не сомневался. Девушка печально улыбнулась и произнесла, «Я ведь уже говорила, я память, отголоски сознания и воспоминаний одного из игроков Brain Burst, покинувшего этот мир давным-давно». «Воспоминаний? Но почему ты можешь говорить с нами?» – прошептала Чири. Девушка едва заметно кивнула. «Все данные в основном визуализаторе хранятся в том же виде, что и воспоминания человека». «Поэтому сильная воля, мольба или желание, выгравированное на объекте, может получить свой контур воображения. Это и есть я. Сильное желание!» – прошептал Харуюки, а в голове его всплыло еще одно воспоминание. Когда он впервые встретился с ней во время битвы с Такумо, она сказала ему, что ждет человека, способного развеять проклятие брони способного исцелить его ярость и печаль. Его. Харуюки не знал, о ком она говорила, но именно благодаря этой молитве она продолжала существовать в ускоренном мире всё это время. Девушка словно прочитала мысли Харуюки и кивнула. «В этом месте есть лишь одна сила. Воля, этот чёрный ком, гигантский пучок, отвердевший злобы. Если вы приблизитесь к нему, эта злоба заденет и вас». «Но... но ведь тогда она затянет таку!» Встревоженный Харуюке вновь устремил взгляд к другому концу моста. Медленно бредущего с опущенной головой Сиан Пайла отделяли от АСС-комплекта какие-то десятки метров. Уже через минуту до него дотянулись бы щупальца, лишив его всего, что было ему дорого. И тут... «У тебя должна быть сила!», сила. Уверенно заявила девушка. С «Сила?» Да, «Да, сила да, протягивать да, руку да, вдаль да, ради да, чего-то, чего дорогого да, тебе. Тебе, тебе». Хару Юки рефлекторно посмотрел на правую руку своего серебристого аватара. Тонкие, заостренные на концах пальцы, рука, которой он боялся что-либо трогать, который боялся взяться за руку с кем-либо еще, которую так долго прятал в карманах. А затем он посмотрел на левую руку. Та уверенно и бесстрашно сжимала правую руку лаймбелл. Восемь месяцев назад, до того, как он стал «Бёрстлинкером», он ни за что не смог бы этого сделать, даже аватаром в «Фулдайве». За эти восемь месяцев многие люди приходили на помощь Коруюке, подбадривали его, делились с ним храбростью. «Я уже не тот человек, который шёл вперёд, не отрывая взгляда от пола!» Эта рука способна не только на то, чтобы прятаться за моей спиной и обливаться холодным потом. Она может принимать протянутые руки. Нет, она может протягиваться к другим рукам сама. Вот зачем она мне нужна. Мысли Харуюки словно раздались и в голове Чьюири, поскольку она тут же подняла его левую руку и крепко сжала. «Ты сможешь! Я знаю, ты сможешь, Хару! Твоя рука!» «Донесёт до Таккуна твои чувства, где бы он ни был!» Кивнув и сжав её руку в ответ, Харуюки сказал. «Да, я дотянусь до него, я не позволю этому мешку плоти захватить Тако!» Шафрановый аватар сказал им, что силой в этом мире обладает лишь воля, а значит, ему оставалось лишь одно – использовать систему инкарнации. Другими словами… Обычные техники не имели здесь никакой силы, именно поэтому Сильвер Кроу и не мог летать в этом мире. Единственная инкарнационная техника Хоруюки – лазерный меч, базовая техника типа увеличения радиуса атаки. Но вытянуть из своей руки клинок он мог максимум на пару метров, бредущий же Кому Такому был метрах в пятидесяти от них. Но расстояние не имело смысла в этом мире. Даже огромная ракета не достигла бы цели, если бы стрелок не верил в то, что она на это способна. И наоборот, если харуюки поверит в то, что он сможет дотянуться, то хватит и его новичковой инкарнации. Продолжая сжимать ладонь Чьюри левой рукой, харуюки пригнулся и расставил ноги. Затем он свел пальцы на правой руке вместе. «У тебя будет лишь один шанс, лишь одно мгновение» прошептала стоящая справа девушка. «Но я уверена, ты справишься. Верь, верь в себя и во всех людей, с которыми тебя связывает твое сердце». А затем фигура девушки начала тускнеть, и она вошла в Харуюки, вновь слившись с ним в единое целое. Он еще многого не успел у нее спросить, но он знал, что они еще встретятся. А сейчас думать нужно лишь о том, как спасти Такума. Харуюки прекрасно понимал, что именно она имела в виду, когда говорила, что у него будет лишь один шанс. Когда этот ком попытается соединиться с Такумо, он должен будет обнажить своё слабое место, а Харуюки должен будет в него попасть. Он сфокусировал своё сознание на правой руке, и её по локоть окутал свет. И вместе с этим щупальца чёрного кома вдали начали извиваться словно пытаясь найти что-то возле себя. Девушка была права. Подойди Харуюке ближе, и Ком заметил бы его, а затем попытался бы захватить. Точно так же, как он попытался сделать это, размножив комплект в бою с Такумо. Начал раздаваться пронзительный вибрирующий звук, и из правой руки стал вытягиваться острый серебряный клинок. Харуюке, готовясь к лазерному мечу, начал отводить его к поясу, Но затем на полпути он вдруг осознал, что его обычная техника не дотянется. Он уже попытался схлестнуться с силой АСС-комплекта во вчерашней битве. Ему нужен гораздо более сильный образ, если он собирается пробить ту плотную тьму. Он начал высоко заносить свою руку, словно ведомый чем-то. Затем он стал отводить руку назад настолько, насколько смог. Именно с этого движения начиналась ужасающая дальнобойная инкарнационная техника его родителя и учителя Black Лотус под названием «Стрижающий удар». Эта техника, вероятнее всего, была высшей формой сочетания увеличения радиуса атаки и увеличения сил удара. Конечно, он не рассчитывал на то, что сможет повторить эту технику, но ему казалось, что он может воссоздать в голове её образ – Он должен воссоздать его. Движения были непривычными. Образ был мутным, и Аверрей на его правой руке начал неровно мерцать. Вдруг его левую ладонь сжали ещё крепче. Послышался шёпот. Хару, пусть я не умею использовать инкарнацию, но мысленно я с тобой. Я хочу вернуть Таккуна. Я хочу, чтобы мы шли втроём. Не в прошлое, а в будущее. Пусть... «Пусть даже наши пути однажды разойдутся», – произнесла она немного дрожащим, но уверенным голосом. Вдруг тело Лаймбео окутало слабое зелёное свечение. Этот свет полился в Харуюки через его руку и стабилизировал Аверрей на правой руке. Более того, он сделал его сильнее. «Это и есть сила инкарнации Чио», – тихо отозвался Харуюки. «Молись о том, чтобы моя рука дотянулась до тако. Хорошо!» Резонирующий звон нарастал, становился объёмней. Щупальца Кома плоти раздражённо извивались, но до Хоруюки и Чиюри они достать не могли. Двигающийся вперёд Сиан Пайо наконец добрался до самого Кома и остановился. Он упал на колени, словно кто-то обрубил поддерживающую его верёвку, и низко склонил голову. На свои бои, покрывавшим его правую руку, всплыл черный мячик. Он раскрылся, обнажив окровавленный глаз. Глаз торопливо осмотрелся по сторонам, а затем поднялся в воздух. Он тянулся вперед, все еще связанный с рукой так такому щупальцами. В ответ из тела черного кома плоти к нему потянулся толстый пучок сосудов. И в тот самый момент, когда они собрались соединиться в единое целое, Харуюки выбросил вперёд отведённую за спину правую руку. Вместе с ним он прокричал слова, всплывшие в его сердце. «Лазер-ланф! Лазерное копье. Да, Хару произносит через А». Послышался оглушительный металлический звук, и ладонь испустила длинное тонкое копье из концентрированного света. Оно пробило окружающую тело АСС-комплекта «Тьму» и продолжило вытягиваться. 20 метров, тридцать, оно продолжало уверенно тянуться. Но тут Коруюки ощутил резкое сопротивление. Это было то самое чувство, что он испытал в битве с Буш-Утаном, когда попал под его первый тёмный удар. Тот самый, обжигающий холод. «Тянись!» Одновременно раздались беззвучные возгласы Харуюки и Чиури. Окутавшие их аватары Аверреи вспыхнули ослепительным светом, слились друг с другом и полились в копье, разрывая тьму вокруг него. АСС-комплект Такому, как раз собравшийся соединиться с кровеносными сосудами, вдруг совершенно органическим движением обернулся и увидел копье. Чёрные веки раскрылись до предела, он тут же попытался вновь вернуться в свою обитель, на правую руку Сиан Пайла, но за мгновение до этого инкарнационное копье поразило алый глаз точно в зрачок. Послышался отвратительный звук, и глаз моментально разорвался, расплескав вокруг себя чёрную жидкость. хароюки ощутил, как тело испустило волну неистовой ярости, Щупальца, по всей видимости разумного кома, начали резко закручиваться, пытаясь найти того, кто мешал телу. Под ними на мосту вдруг резко поднял взгляд Сиан Пайл. «Таку, вот, сюда!» Как можно громче крикнул Харуюки. Такому обернулся и сразу заметил вдали Харуюки и Чиири. В щелях его маски вспыхнул яркий голубой свет, означавший, что он полностью пробудился. «Такун, беги!» Такуму поставил своего массивного аватара на ноги и бросился в их сторону. Пробежав несколько шагов по мосту, он вдруг остановился, словно подумав о чём-то, и медленно развернулся в сторону Кома плоти. Ком скрутил половину своих щупалец в одно, явно намереваясь схватить такума Скорее всего, он собирался вновь заразить его комплектом. «Такун, беги!» — крикнул ему Харо Юки, но чуть не проглотил язык от увиденного. Вместе с его словами Такому вдруг ухватился за остриё своего свои боя. Этим движением начиналась его фирменная инкарнационная техника типа «Увеличение силы атаки». «Сиан Блейд!» — произнёс он название техники возвышенным голосом. Усиливающее снаряжение на его правой руке распалось, А оставшийся на его месте Коу покрылся циановым оверреем. Изящным движением Такому перехватил его обеими руками, и Коу превратился в большой двуручный меч. Такому изо всех сил размахнулся сверкающим синим клинком и бесстрашно атаковал несущиеся к нему щупальца. воздух сотряс пронзительный клич». Отголоски силовой волны ощутили даже обомлевшие Харуюки и Чиюри. Двуручный меч сверкнул молнией, разрубая собой всё, что попадалось на его пути. Перерубая скрутившиеся вместе щупальца и глубоко вонзаясь в тело комплекта. Беззвучный резонанс плоти начал отчаянно извиваться. Соединенные с ним сосудами бёрстлинкеры пошатнулись. Часть из них пробудилась и начала недоуменно оглядываться по сторонам. Свет от вошедшего в тело клинка становился всё сильнее, и от него во все стороны бежали маленькие трещины. В следующее мгновение десятиметровое тело АСС-комплекта разорвалось изнутри, распадаясь на жидкость и газы. Дорога, на которой стояли Такому, Хруюки и Чиюри, разрушилась у основания. Потерявшие опору аватары начали падать в бездонную дыру, а в следующее мгновение...